— Так все и задумано, — подтвердил Китаб. Ладно, хватит спорить. Тиана шагнула вперед и взяла лампу. — Мои желания действуют? — Да. Китаб хитро усмехнулся. — Что желаешь, прекрасная госпожа? — У меня есть замечательное бальное платье из белого шелка, ушитое розовыми бриллиантами и розовым жемчугом, как раз твоего размера. — Сам носи свое платье. — Это что, приказ? — завопил перепуганный Китап. — Нет пока задумчиво ответила Тиана, — но если опять начнешь Юлите обманывать, будешь ходить в шелковом платье до скончания веков. Китап вытер пот со лба и заговорил куда менее высокомерным тоном. — Ребята, ну войдите в мое положение. Я обычный джин, из хорошей семьи, учителя охвалят. Но у нас же есть определенные правила, некоторые ограничения. Я не могу не попытаться вас обмануть, это правило такое. — Белое платье с розовым жемчугом, — задумчиво сказала Тиана. — Интересно, пойдет ли розовый к цвету твоих глаз? — Не пойдет, — возмутился Джин. — Ну, просто совершенно не пойдет. Госпожа и повелительница, но ну меня же тысячи лет высмеивать будут. — Тогда ты будешь выполнять наши желания честно и прилагая все свои старания, — заявила Тиана. — И не думай, что меня проще обмануть, чем мальчишек. На самом деле все совсем наоборот. — Я уже вижу. — признался Китап. — Чего ты хочешь? — Во-первых, давай усвоим раз и навсегда. Мои слова считаются желанием, только если я подтверждаю их словами, и это мое желание. — Слушаю повинуюсь, — воскликнул Китап. — Твое желание исполнено, повелительница. Осталось еще два. трих от огорчения всплеснул руками. Но Тиана спокойно кивнула. — Хорошо. Я знала, что ты за это уцепишься. — Но я полагаю, что тебе принципиально важно обмануть в выполнении желания хотя бы один раз. Лучше ты обманешь в самом начале, чем в конце. — А ты не глупа, госпожа, — восхитился Китап. — Хорошо. Даю слово, что два оставшихся желания я выполню честно. Тиана царственно кивнула. — Нам надо узнать природу силы Алхазаба, известного как прозрачный бог, чтобы суметь победить его. И это... Китап замахал руками. — Стоп, стоп, стоп! Не говори желания, которого я все равно не могу исполнить. — Ты не знаешь? — возмутилась Тиана. — Люди не знают, драконы не знают, джины тоже не знают. — Может, я его метлой? — спросил Дерек. — Боковой с поворотом и прямой в живот. Тиана отмахнулась. — Погоди. Видишь, он и впрямь пытается объяснить. — Я... Китап задрожал всем телом. — Я... я... я знаю. Джины знают все. Такова наша природа. Но это четвертое ограничение. — Какое еще четвертое? — воскликнул Трикс. — Есть три правила. Не давать всемогущества или волшебных способностей, не воскрешать мертвых, не влиять на разум и чувства. — Четвертое ограничение секретное, — признался Китап. — О нем говорят только если возникает реальная опасность. Мы, джины, по своей природе — хранители равновесия. «Мы не за и не против. Мы не добро и не зло. Мы призваны сохранять равновесие в мире людей и не позволить никому достичь всемогущества». «Почему?» «Потому что если люди объединятся под властью единого всемогущего правителя, они погибнут». Китап развел руками. «Поверьте, нет ничего хорошего в том, что кто-то один, пусть даже добрый и мудрый, захватит власть над миром. Сила людей в их различии, в непохожести друг на друга». Северные варвары и пустынные кочевники, дикие племена болоты, чванливые жители больших городов — все вы чем-то хороши, а чем-то плохи. И это позволяет каждому человеку найти свое место в жизни. Это дает вам, людям, возможность приспособиться к чему угодно. Ни один правитель, будь он как угодно хорош, не позволит роду человеческому развиваться и расти. — Спасибо, — сказала Тиана, помолчав. — Я запомню. — Так в чем правило-то? — напористо спросил Дерек. Это уточнение к первому правилу о всемогуществе. Мы не только не можем дать человеку всемогущество, но и не должны раскрывать его тайну. А тайна прозрачного Бога — это тайна всемогущества. Если вы узнаете, в чем его секрет, вы станете равными ему. — Вот это да! — прошептал Дырика, опуская метлу. «Всемогущество! — Всемогущество! — Видите, — горько сказал Китап, — Тиана, я тебя очень прошу. Не заставляй меня отвечать на этот вопрос. — А иначе что? Тебя засмеют? — Я умру! — воскликнул Китап. — Джин, нарушивший четвертое правило, умирает. — Значит, ты ответишь на мой вопрос? — задумчиво произнесла Тиана. — Ответишь, а потом умрешь, так? Китап молчал, опустив голову. — Спрашивай, — сказал Дерик. — Давай, Тиана. Мы будем всемогущими, представляешь? Тиана посмотрела на Трикса и тихо сказала. — Я не могу. — Он, конечно, обманщик, но не могу. Он же тогда сразу умрет. — Ты права, — неожиданно поддержал ее Дерек. Широко улыбнулся. — Прости, я дурак. — Скажи мне, Джин, а есть ли кто-нибудь, кроме Джинов и самого Алхазаба, кто знает природу его всемогущества? — спросила Тиана. — Это все равно четвертое правило. — простонал Китап. А можешь ли ты, Китап, телепортировать нас в то место, где Алхазаб стал всемогущим? Джин задумался, потом сказал. — Все равно как-то очень близко к нарушению четвертого правила. — Но мы же не спрашиваем тебя, как он его обрел. Всего лишь просим доставить в то место. — Нет, — поразмыслив, ответил Джин. — Не могу. Правила. — Попробуем скомбинировать оба правила. Доставишь ли ты нас к тому, кто знает, где алхазаб обрел могущество? Вместо ответа Китап зарыдал. «Ха — Ха! — презрительно сказал Дерик. — И это могучий джин. Ему и впрямь пошло бы розовое платье! Тиана повернулась к Триксу и попросила. — Придумай ты, а! Я уже не могу! Китап! Трикс подошел к плачущему джину поближе и заглянул ему в глаза. — Мы вовсе не хотим стать такими, как алхазаб Мы напротив. Хотим его остановить. — Да уж, — вздохнул китап и посмотрел на Дерека. — Понятно, — кивнул Трикс. — Он не будет допытываться, поверь. Я тебе обещаю. Дерик фыркнул. — К тому же ведь Алхазаб уже всемогущ, — продолжал Трикс. — И значит, твоя задача — лишить его могущества. А это лучше всего сможем сделать мы. Я уже сражался с Алхазабом. Я его не боюсь. Я волшебник. Мне только нужно чуть-чуть знаний. — Знания — это самое страшное оружие, — пробормотал китап и вытер за рукавом. — Куда страшнее железных солдат или вашей самодвижущейся повозки. Кстати, она турбированная или просто восьмицилиндровая? — Чего? — удивился Трикс. — А, ладно, проехали. Китаб достал шелковый носовой платок и высморкался в него. — Вот что, ребята, я бы на вашем месте поинтересовался у бедного, несчастного замученного некорректными вопросами джина, есть ли на свете существа столь же информированные, как джины, но лишенные их высоких моральных устоев? — И это будет желание? — спросила Тиана. — Конечно. И его я смогу исполнить, потому что оно не содержит в себе в прямом безусловном виде желания всемогущества. — Может, я не буду спрашивать, а сразу попрошу тебя отправить нас к такому существу? Китап пожал плечами. Если вы все равно к нему собрались, то какая разница? Можете и попросить и отправить. Хочешь сэкономить желание, да? Хочу, кивнула Тиана. Все-таки розовое платье? Подмигнул Тиани Джин. Если честно, то я сам его шил. Знаешь, между желаниями времени свободного много, а еще немножечко краю и шью. Возьми ты его платье, ну в самом деле, сказал Дырик, раз так настаивает. Потом попроси отправить нас к тому, кто все знает, но не такой придурок. Главное, не забудь лампу с собой захватить. Китав вздрогнул. — Не надо, Дерик, — попросил Трикс. — Чего не надо? — возмутился Дерик. — Я тоже хочу победить прозрачного бога. Разве нам помешают в борьбе три мешка золота и какая-нибудь армия и железных солдат? Ну и тайна всемогущества, конечно. — Дерик, это жестоко, — сказала Тиана. И Китап все правильно объяснил про всемогущество. — Эти джинны просто не хотят делиться своей силой, — рассмеялся Дерек. — Ребята, да бросьте вы, он же не человек и даже не гном какой-нибудь поганый, просто джин. Трикс и Тиана посмотрели друг на друга. Потом Тиана спросила. — Трикс, ты понимаешь, что я сейчас делаю? Трикс вздохнул и сказал. — Да, все правильно, Тиана. Это единственный выход. Китап охнул и прижал ладони к лицу. — Китап, — сказала Тиана, — немедленно, со всей возможной безопасностью и тщательностью, телепортируй Дерека в Дахриан, к его отцу, и это мое желание. — Предательница! — завопил Дерек, скидывая боевую метлу. — Слушаю, повинуюсь! — радостно вскрикнул Китап, и Дерек исчез.